Глава 29 Приспешники Ваксилиума захватили браслеты. Пересекая каменистое поле, шептал себе под нос костюм. Начался снегопад, с неба сыпались колючие льдинки, совершенно не похожие на мягкие хлопья, которые он время от времени видел в восточном бассейне. — Это кризис. Они доберутся до нас. Мы должны пересмотреть наши планы. Он обдумывал эти слова, поплотнее запахивая куртку. Невзирая на согревающее устройство, ветер чрезвычайно раздражал. «Хватит ли этого довода?» «Нет. Он недостаточно зловещий». Ваксилиум и его люди захватили браслеты. «Это, несомненно, позволит Кандра разработать средства, позволяющие создавать метапамять, которую сможет использовать кто угодно». Мы должны пересмотреть наши планы и захватить Алендель сейчас же, иначе нас превзойдут в техническом смысле». «Да. Да, в этом и заключалась идея. Даже самые осторожные из последовательностей будут раздосадованы перспективой того, что кто-то обставит их в области технологий. Это вынудит их предоставить ему желаемую свободу действий». Что угодно может быть преимуществом. Он надеялся заполучить браслеты, но вместо них разыщут что-нибудь другое. Костюм всегда находил преимущество. Он миновал солдат, которые метались туда-сюда по замерзшему каменному полю и выгружали боеприпасы. Они подготовились к потенциальному сражению, поскольку костюм предполагал, что может встретить здесь других дикарей в масках. «Сэр», — обратился к нему военный, — «какие будут приказы?» Взмахом руки костюм указал на небо. «Если кто-то, кроме секвенции, упадет сверху или приблизится к вашим позициям, немедленно стреляйте, а потом продолжайте стрелять, даже если противник упадет». «Да, сэр», — отчеканил военный, затем повернулся к пустой оружейной стойке и замер. «Моя винтовка! Кто взял мою винтовку?» Костюм отшвырнул в снег фальшивые браслеты скорби и, предоставив своим людям возможность, как он надеялся перестрелять приспешников в нетерпеливо взошел на борт нового воздушного корабля. Итак, эта машина являлась настоящим преимуществом. Браслеты могли служить одному человеку, сделать из него божество. Целый же флот таких кораблей был способен обожествить целую армию. Во внутреннем деревянном коридоре горели газовые лампы в строгих металлических корпусах. Все выглядело явно проще, чем корабль, который потерпел крушение в Далсинге. Деревянные панели здесь не были украшены резьбой и отполированы. Тот корабль казался изукрашенным, как притон. Этот походил на склад. «Вероятно, строить такие дешевле», — подумал костюм и одобрительно кивнул. На верхней палубе раздался топот бегущих ног. Не успел костюм стряхнуть с себя снег, как к нему подскочил техник в красной униформе тайной гвардии круга. Мелорд! обратился он, протягивая медальон, — «вам это понадобится». Костюм закатал рукав, и прицепил медальон выше локтя. «Корабль в рабочем состоянии?» «Да, сэр. Машины исправны, поскольку были защищены от погодного воздействия». «Сэр, это возмутительно. Тот металл излучает пульсирующую энергию, и ее можно чувствовать. Нам все же пришлось послать людей наружу, чтобы очистить от снега винты. Несколько аламантов-стрелков оказали помощь, и теперь они движутся». Фет внизу уже заканчивает заправлять ферухимией машины, изменяющие вес, чтобы сделать корабль легким. Тогда поднимайте нас! Велел костюм, направившись туда, где, по его представлениям, находился мостик. Мелорд костюм! крикнул ему вслед техник. Разве мы не ждем секвенцию? Он поколебался лишь мгновение. Куда она подевалась? «Еще одно преимущество», — подумал костюм. «Занять место секвенции было бы неплохо». «Она присоединится к нам в полете, если сможет», — крикнул он в ответ. «Наша приоритетная задача состоит в том, чтобы доставить этот корабль и его секреты в безопасное место». Когда техник, отсалютовав, побежал выполнять приказ, Костюм заполнил свой медальон и стал легче. Это было намного проще, чем когда он получил свои штыри. Было сложно не думать о том, что их эксперименты с гемалургией оказались пустой тратой времени, тупиком. Корабль затрясся, и винты заработались куда более громким звуком, чем он ожидал. Не успел костюм добраться до мостика, как все покачнулось, и раздался треск ломающегося льда который оказался громче звука винтов. Костюм наклонился, заглядывая в иллюминатор и увидел, как удаляется земля. Сработало, тотчас же сознание захлестнули мысли о перспективах: путешествия, перевозки, война, можно заселить новые регионы, предстоит построить новые виды зданий и причалов. И все пойдет через него. Костюм сдержал улыбку, Лучше праздновать после того, как он улетит и окажется в безопасности, но не смог избавиться от пенящего чувства. Круг строил планы, которые должны были завершиться спустя век или больше, приводил в действие осторожные схемы, которые он сам предлагал. Костюм этими схемами гордился, хотя, по правде говоря, предпочел бы увидеть их результат при жизни. И теперь это может получиться. Джорис съежилась в палатке, наблюдая за тем, как умирает ее команда. Все давно к этому шло, к этой смерти. Последний уголек в костре отказывался угасать. Во время ужасного марша сквозь мертвый дождь ее людям давали по крошечному глотку тепла из метапамяти. Этого едва хватало, чтобы сохранить им жизнь, точно растениям, большую часть времени запертым в темном сарае. Но здесь холод был слишком пронизывающим, а походные трудности — слишком изматывающими. Джори сползала среди своих подчиненных, шепча ободряющие слова, хотя сама уже не чувствовала пальцев на руках и ногах. Некоторые не могли даже кивать. Кто-то начал раздеваться, жалуясь на жару. Их поразила холодовая лихорадка. «Уже скоро!» Демоны без масок, похоже, понимали и оставили на входе в палатку единственного дозорного. Возможно, ее люди могли бы ускользнуть на волю через заднюю стенку. Но ради чего? Чтобы умереть снаружи, на ветру, а не здесь внутри? — Как же лишенные масок могут выживать в таких условиях? — спросила себя Джорис. — Наверное, они действительно демоны, порожденные самим холодом, потому-то им могут переносить такой мороз». Джорис опустилась на колени перед Петрин, главным инженером и самым пожилым членом экипажа. Как эта женщина продержалась так долго? Ее ни в коем случае нельзя было назвать хрупкой, но она прожила уже больше 60 лет. На окруженные морщинками глаза падала тень от маски, но Джорис и так прекрасно понимала, какие чувства она испытывает. Петрин подняла руку и сжала плечо капитана. «Мы пойдем в атаку?» «Зачем?» – спросила Джорис. «Чтобы умереть от их оружия, а не от холода». Это были мудрые слова. «Может, они и сумеют...» Снаружи раздался громкий тяжелый удар. К собственному удивлению Джорис вскочила, хотя большая часть ее подчиненных осталась лежать съежившись. Передняя часть палатки распахнулась, и появился человек в знакомой маске, пусть она и была сломана. Невероятно! Или холодовая лихорадка настигла и Джорис? Человек поднял маску, открыв юное лицо с бородкой. «Прошу прощения за то, что явился без предупреждения», — сказал Алик. «Но я с подарками, как полагается тому, кто приходит в гости без приглашения, да?» Он вытянул руку в перчатке, сжимавшую за шнурки связку медальонов. Джорис перевела взгляд с медальонов на юного Алика, потом обратно. В кои-то веки ее не заботило то, насколько приличным для него было поднять маску. Или все-таки мерещиться. Она проковыляла к нему, схватила один медальон, и чудесное тепло разлилось по телу, будто внутри взошло солнце. Джорис облегченно вздохнула, сознание прояснилось. «Это и впрямь был Алик Неверфор». «Как?» – прошептала она. «Я подружился с несколькими демонами», – объявил Алик. Он махнул рукой, и в палатку почти что ввалилась женщина без маски, одетая в длинное платье, какие были широко распространены здесь. Она несла хапку винтовок. Незнакомка что-то сказала на своем языке, бросила оружие на пол и отряхнула руки. «Думаю, она хочет, чтобы мы начали стрелять в остальных демонов», — пояснил Алик, когда Джорис забрала у него остальные медальоны и начала раздавать своим людям. «Я, например, более чем рад оказать такую услугу». Петрин продолжила раздачу, а Джорис вооружилась одной из винтовок. Хоть тепло и было чудесным, она все еще чувствовала слабость и совсем не хотелось заглядывать в ботинки, чтобы проверить, не отморозила ли она пальцы на ногах. Не думаю, что мы сможем сражаться как следует. Но это лучше, чем не сражаться совсем, да, капитан? Спросил Алик. Верно, признала Джорис и в знак уважения коснулась левой рукой правого плеча, а потом запястья. Отличная работа! Я почти простила тебя за то, что ты ужасный танцор. Она повернулась к Петрин. Раздайте людям оружие. Давайте убьем как можно больше этих демонов. Вакс вырвался из храма, словно вихрь мощи и аламантии, и закружился над зданием. Вместе с ним, волоча за собой туманный след, в воздухе кувыркались камни, отброшенные его взрывным выходом. Внизу, на ранне тихом горном склоне, разразился шторм ружейного огня, хотя стреляли не в него. Над храмом тяжело поднимался в небо воздушный корабль, на двух его понтонах гудели мощные винты. Зрелище было потрясающим, но корабль явно не отличался проворством. Он двигался неуклюже, как и полагается, чему-то очень большому и очень тяжелому, даже с учетом снижения веса, дарованного медальонами. Ваксу захотелось сокрушить этот корабль, вытянуть гвозди, скрепляющие доски, разорвать судно на части, вызвать разрушительную бурю, швырнуть костюмы и сестру-предательницу на мерзлую землю. Он едва не сделал это, но ржавь. Он ведь не палач. Он законник. Он скорее умрет, чем изменит своей сути. Точнее, умрет еще раз. Быстро приземлившись, Вакс использовал в качестве якоря частицы металла в камнях, из которых был построен храм, чтобы одним прыжком пересечь все поле. Несколько солдат выстрелило в него без особого энтузиазма, но большинство было поглощено перестрелкой с группой людей в масках, которые заняли позицию за скалистым выступом. «Стерис, Алик», — заметив знакомые лица, подумал Вакс. «Отлично». Он снова приземлился, на этот раз в самую гущу солдат, и расшвырял их в разные стороны. Схватил с одной из оружейных стоек алюминиевый пистолет, зарядил и махнул людям в масках, прежде чем метнуться в небо вслед за воздушным кораблем. Он был силен, невероятно силен. Браслеты, которые Вакс все еще сжимал в левой руке, каким-то образом даровали ему не просто аламантию, но древнюю аламантию могущество тех, кто жил давным-давно, во времена вседержителя, может даже нечто большее. Возможно ли такое, что ты создал? мысленно спросил Вакс. И насколько этого хватит? Ресурсы постепенно уменьшались, не только металлы внутри его, но и резервы браслетов, запасы, которые меняли его уровень инвеституры. Вакс знал, что должен сдержаться, приберечь их для изучения или для использования в будущем в случае чрезвычайной необходимости. Но ржавь, они опьяняли. Он легко догнал воздушный корабль, хоть оттолкнуться удалось всего лишь от нескольких гильз, лежавших внизу на земле. Потом взмыл над судном и приземлился на носу. Кулаком разбил одно из окон на мостике, и порезы зажили немедленно. Внутри в одиночестве сидел костюм. Не было видно пилотов, техников или слуг. Только широкий без скатерти в форме половинки овала и костюм в кресле. Взобравшись на мостик, Вакс поднял алюминиевый пистолет. Его ботинки с глухим ударом соприкоснулись с деревянным полом. Он быстро осмотрелся. Люди в коридоре снаружи и кусочек металла во рту у костюма. Старый трюк с монетой во рту помогал скрыть металл от аламанта. Все, что находилось внутри тела, было очень тяжело почувствовать. Если, конечно, ты не владел силами творения как таковыми. «И вот», — заговорил костюм, разжигая трубку, — «наконец-то начинается наше противостояние». «Не такое уж это и противостояние», — ответил все еще сияющий от силы Вакс. «Я могу просто сейчас уничтожить тебя сотни разных способов, дядя!» «Не сомневаюсь, что можешь!» Костюм махнул спичкой, чтобы погасить ее, и втянул дым из трубки. Он пытался спрятать монету. «У человека, который разговаривает с трубкой во рту, есть объяснение тому, что его голос звучит странно!» «А я вот могу уничтожить тебя одним единственным способом!» Вакс поднял пистолет. Костюм посмотрел на оружие в его руке и улыбнулся. «Знаешь, почему мне всегда удавалось одержать верх над тобой, племянник?» «Ты не одержал верх», — возразил Вакс. «Ты отказался сражаться. Это совершенно другое». «Но иногда единственный способ победить — это отказаться от сражения». Вакс зашагал вперед, остерегаясь ловушек. Он думал быстрее, двигался быстрее обычного. Голубые лучи распространялись во все стороны от него, словно искрящая паутина, выискивая источники металла, которые были меньше или дальше, чем он обычно мог чувствовать. Время от времени все это как будто мигало, и на секунду он разглядел сияние внутри каждого человека и предмета. Ваксу показалось, что он способен и их заставить двигаться. Благоговейный голос в его голове прошептал. «Они все одинаковые. Металлы, разумы, люди. Все из одной субстанции». «Что ты сделал, дядя?» — негромко спросил Вакс. «И тут я должен ответить на собственный вопрос». Эдвард поднялся и покачал головой. Я держал над тобой верх в аксилиум, не из-за подготовки, хоть она и была исчерпывающей. Я тебя обставил не благодаря сообразительности или физической силе, но благодаря моей уникальной особенности — творческому подходу. Собираешься поколотить меня картинами? Как всегда, за ироничной репликой в карман не лезешь, — заметил костюм. «Браво!» «Так что ты сделал?» «Запустил бомбу. Она взорвется через считанные секунды, если я ее не остановлю». «Пусть взрывается». Вакс поднял браслеты, треугольный кусок металла, с свищимися по поверхности узорами множества слоев. «Почти уверен, что переживу и это». «А те, кто внизу?» поинтересовался костюм. Твои друзья, мои пленники. Судя по звукам, они довольно энергично сражаются за свободу. Как печально будет увидеть, что все они обратятся в пыль от взрыва, который, как мне говорили, способен уничтожить большой город Сампо. Зачерпнув цинк, Вакс увеличил скорость мышления и перебрал дюжину сценариев. Отыскать взрывное устройство и толкнуть его прочь? Как далеко он сможет утащить эту штуку? Сумеет ли костюм взорвать бомбу до того, как Вакс прибудет на место? Физическая скорость почти закончилась. Видимо, Мараси использовала ее, чтобы добраться до него. Так что да, у костюма будет время. Но неужели он и впрямь готов взорвать себя вместе с кораблем, чтобы нанести поражение Ваксу? Если бы речь шла о урядном преступнике, Вакс готов был бы спорить, что нет. Увы, костюмы круг в целом продемонстрировали уровень фанатизма, которого он не ожидал. Достаточно вспомнить, как вел себя во время казни Майлз. Эти люди были не просто головорезами и ворами, они были политическими реформаторами, рабами своих идеалов. Что еще? Что еще можно сделать? Вакс отбрасывал сценарии за сценарием. Доставить Мараси и остальных в безопасное место слишком медленно. Пристрелить костюма прямо сейчас. Он сможет исцелиться, а Ваксу может не хватить времени, чтобы добраться до бомбы и вытащить ее до того, как взрыв все равно произойдет. Толкнуть корабль вверх? Он не сумеет сделать это достаточно быстро, а если толкать медленно... «Он разорвет судно на части». «Сам по себе», — договорил костюм. «Чего ты хочешь?» — резко спросил Вакс. «Я не собираюсь отпускать тебя просто так». «Тебе и не надо. Почти не сомневаюсь, что ты будешь преследовать меня по всему миру, Ваксилиум. Я, быть может, и творческий человек, но вот ты, ты крайне упрямый». «Так чего же?» «Выброси в окно браслеты, и я прикажу, чтобы бомбу отключили. Потом мы разберемся друг с другом как люди, без противоестественных преимуществ». «Думаешь, я тебе поверю?» «Тебе и не надо», — повторил костюм. «Просто дай слово, что поступишь именно так». «Договорились», — ответил Вакс. «Отключите устройство» крикнул костюм в сторону двери. Неспешной походкой он направился к передней части корабля и приказал кому-то через трубку. «Отключите его и не вмешивайтесь!» За дверью раздался топот удаляющихся ног. Вакс видел, что люди действительно уходят, не по их металлам, но по характерным свойствам их душ. Через несколько секунд он почувствовал, что в коридоре никого нет и никто не прячется где-то на мостике. В трубке вскоре раздался голос, похожий на эхо. Благодаря зажженному олову, Вакс услышал «Сделано, милорд!» Пауза. «Слава Трелу за это!» В голосе ощущалось явное облегчение. Костюм повернулся к Ваксу. «В Дикоземье есть традиция, не так ли? Двое мужчин, пыльная дорога». «Пистолеты у бедра. Один против другого. Кто-то выживет. Кто-то умрет. Спор будет решен!» Он похлопал по кобуре на своем бедре. «Пыльной дороги у меня для тебя не найдется, но, быть может, мы прищуримся и вообразим, что эту роль играет Мороз». Вакс сжал губы в ниточку. Эдвард выглядел совершенно искренним. «Не заставляй меня этого делать, дядя!» «Отчего же?» — удивился костюм. «Я знаю, что ты изнывал от желания поступить именно таким образом. Вижу при тебе алюминиевый пистолет, у меня такой же. Стальное толкание не помешает, только двое мужчин и их пистолеты. Дядя, ты об этом мечтал, сынок!» о возможности застрелить меня без лишних вопросов, не приступив закон. Кроме того, для закона я уже мертв. Твоя совесть останется чиста. Я не сдамся, и я вооружен. Единственный способ меня остановить — это застрелить. Примемся за дело». Вакс ощупал пальцами браслеты скорби и не смог сдержать улыбку. «Ты ничего не понимаешь, правда?» «О, я понимаю. Я видел это в тебе. Тайный голод законника, который желает сорваться с цепи, чтобы убивать. Вот что определяет тебя и таких, как ты». «Нет». Вакс отцепил от ноги кобуру, в был дробовик, и сунул браслеты в кожаный чехол. Туда же отправились оставшиеся пули и флаконы с металлами так что при Ваксе не осталось ничего металлического, не считая алюминиевого пистолета. «Может, я и ощущал тайный голод», — согласился Вакс. «Но не это определяет меня». «Да? А что же тогда?» Бросив кожаный чехол с браслетами в разбитое окно, Вакс сунул пистолет в кобуру на поясе. «Сейчас покажу». Тельсин с трудом пробиралась сквозь снег, как безумная карабкаясь через сугробы. Костюм был идиотом. Она всегда это знала, но сегодняшний день проявил его истинную натуру. Улететь на корабле? Так ведь там его будут искать в первую очередь, когда погонится следом. Он все равно, что покойник. Сегодняшний день был катастрофой, беспрецедентной катастрофой. Ваксилиум разгадал ее уловку. Круг раскрыт, их планы рушатся. Надо спасти хоть что-нибудь. Тельсин доковыляла до небольшой расчищенной от снега площадки возле входа в храм, куда ее люди поместили скиммер, на котором они прибыли сюда с ваксилиумом. Она надеялась, что он еще в рабочем состоянии. Как управлять этой машиной, Тельсин знала. Она внимательно наблюдала за всем во время путешествия. Требовалось всего лишь Что-то врезалось в нее со спины, и вокруг веером разлетелись красные брызги. Какие-то хлопья. И ее кровь. «Сегодня ты убила одного моего друга!» Раздался позади чей-то усталый голос. «Второго я тебе забрать не позволю!» Тельсин упала на колени перед суденышком и повернула голову. В снегу стоял Уэйн сосунувшимся лицом и держал в руках дробовик. «Ты...» — прошептала Тельсин. «Ты же не можешь... оружие!» «Ага», — сказал Уэйн и взвел курок. «Типа того». Он направил ствол ей в лицо и выстрелил. Мараси забралась по ранее спрятанной лестнице обратно в зал с разбитым стеклом и изукрашенным пьедесталом. Она не знала, что открыла тайный путь, но была очень этому рада. Ваксилиум вырвался из катакомб, попросту проломив дыру в потолке, в результате чего половина зала обрушилась, но чтобы последовать его маршрутам, пришлось бы долго и трудно взбираться по камням. Силы больше не было. Марася отдала ее ваксилиуму, но вместо опустошения ощущала умиротворение. Она будто отдохнула на лужайке, нежись в лучах медленно заходящего солнца. Да, света уже не было но какую же радость он принес. Бедняжка Мелан все еще находилась здесь, и ее тело начало вбирать в себя кости, медленно сооружая из них странную конструкцию. Без штырей Кандра превратилась в туманного призрака. Мараси присела рядом, не зная, может ли что-нибудь для нее сделать. По крайней мере, Мелан была еще жива. Потом Мараси встала и, пройдя по коридору с ловушками, вышла в вестибюль. Снаружи шла война, сотни выстрелов эхом отдавалась в холодной заснеженной ночи. Выглянув, Мараси с удивлением обнаружила, что люди в масках, похоже, побеждали. Солдаты отступили к краю каменного поля, за спиной у них была череда пропастей и отвесных скал. Отступать им было некуда и многие из них были убиты или ранены. В том, как лежали некоторые трупы, словно пролетевшие по воздуху и приземлившиеся изломанными кучами, ощущалась рука Ваксилиума. Марасси удовлетворенно кивнула. «Пусть он занимается делом, ради которого и пришел сюда». У нее тоже оставалось незаконченное дело, поэтому она вышла из храма, спустилась по лестнице мимо статуи Вседержителя, чье копье лишенная наконечника, теперь напоминала обычный посох. И где же ей искать? Где-то поблизости раздался громкий выстрел. Мараси завертела головой в поисках его источника. Прозвучал второй. Через минуту из снежной бури вынырнул Уэйн. Голова опущена, лицо мрачное. На плече он нес дробовик, а в другой руке сжимал не один – а целых три маленьких металлических штыря. Вакс спокойно стоял на мостике корабля, ожидая, что предпримет его дядя. На деле все обстояло совсем не так, как об этом писали. Выхватить пистолет быстрее, чем противник, можно было лишь при помощи ферохимической скорости. Выжидая, пока он шевельнется, ты сам проявлял чрезмерную медлительность. Вакс экспериментировал при помощи холостых патронов с самыми быстрыми стрелками из тех, кого знал. Первым стрелял тот, кто первым вытащит оружие, и с этим ничего не поделаешь. Костюм выхватил пистолет. Вакс оттолкнулся от металлической оконной рамы позади себя, и, невзирая на выстрел костюма, в мгновение ока пересек расстояние между ними. Пуля попала аксу в плечо, но он врезался в изумленного костюма, сбил его с ног и оба покатились по полу. Костюм схватил его за руку. Металлические резервы Вакса исчезли. «Ага!» — воскликнул костюм. «Я сделал себя пиявкой. Я могу опустошать металлические резервы любого, кто меня касается, Ваксилиум. Ты покойник. Нет браслетов». «Нет Аламантии!» «Я победил!» Вакс фыркнул. «Ты забыл!» «Впрочем, я не удивлен!» «Ты всегда это ненавидел!» «Я же Тересиц, дядя!» И многократно увеличил вес. Зачерпнул все, что собрал в наруче, сотни часов, проведенных легче положенного. Забрал все это в один миг отчаяния. Воздушный корабль содрогнулся, Доски пола треснули. Не обращая внимания на боль в раненой руке, Вакс вцепился в костюма, и они рухнули вниз, проламывая одну за другой палубы корабля, пока окровавленные и старапанные расщепленными досками не проломили дно. «Ты дурак! Ты!» В ужасе закричал костюм. Его тело, которое черпало исцеление, приняло на себя основной удар. Вакс развернул их так, что костюм оказался внизу, и, сопровождаемые криками последнего и ревом заснеженного воздуха, оба камнем полетели вниз. Опомнившись, костюм выплюнул монету и толкнул ее о ломантии. Монета ударилась о приближающуюся землю, и они рывком замедлились. Вакс уменьшил свой вес ровно настолько, чтобы аламантический толчок костюма сохранил им жизнь. Рыхлый снег немного смягчил удар, но оба не сразу пришли в себя. Первым поднялся Вакс. Огляделся. Они приземлились недалеко от плато, на котором располагался храм. Оглушенный падением, костюм беспомощно барахтался в снегу. Вакс рывком поставил его на ноги. «Определение законника, дорогой мой дядя, несложное». Чувствуя, как кровь из множества порезов струится по лицу, заговорил Вакс. Он схватил костюма за грудки, тряхнул и приблизил к себе. «Это тот, кто лезет под пули, чтобы они не достались кому-то другому». С этими словами Вакс врезал костюму по физиономии, отправив его обратно в сугроб. Мелан плыла в море необъяснимого ужаса, Однако какая-то ее часть твердо знала, что надо делать. Этой частью управляли инстинкты самосохранения, ее суть. Они взяли на себя инициативу. Еда. Нужна еда. Нет, сначала убежище, подальше от дребезжащих звуков. Спрятаться, найти щель. Она продолжила создавать тело, которое позволило бы уйти, сбежать. Так холодно. Она не понимала холод. Холода не должно было быть. И она не чувствовала вкуса земли. Только камня. Повсюду только камень. Мерзлый камень. Ей захотелось кричать. Чего-то не хватало. Ни еды, ни убежища. Чего-то еще. Что-то было ужасно. Ужасно-ужасно неправильным. На нее упал какой-то предмет. Холодный, но не камень, и не еда. Она приняла его в себя и собралась выплюнуть, но тут что-то произошло. Что-то чудесное. Она проглотила второй такой же предмет, когда он упал на нее, и по телу пошли неистовые волны. Все возвращалось. Память, знания, рассудок, истинная суть». Она возликовала, не обращая внимания на некоторые пробелы в воспоминаниях. Она помнила большую часть путешествия к этому месту, но что-то случилось в зале с браслетами. Нет, браслетов там не было, и... Первым делом Мелан создала глаза, заранее зная, кого увидит, когда их откроет, поэтому быстро изготовила органы обоняния и ощутила его запах. И ей был известен его вкус. «С возвращением!» Широко улыбаясь, поприветствовал Уэйн. «Кажется, мы победили!»